Глава восьмая. Если в субботу утром начнётся сумасшедший наплыв народа, меня это совсем не удивит, поскольку я собираюсь выйти на пробежку. Последний раз я надевала кроссовки минимум лет пять назад, как раз перед нашим отпуском на Канарах. Тогда я вбила себе в голову, что перед отъездом мне надо сбросить пять-шесть кило. Но тогда я отказалась от этой затеи уже через пять минут. На этот раз я не ставлю никаких грандиозных целей, но кто знает. элиот выходит из спальни в шортах и оглядывает меня с головы до пят. Я красивая. Как будто, чтобы бегать, нужно быть красивой. Но мне всегда нужно одобрение, без него никуда. Красивая. Только в этих спортивных штанах ты умрёшь от жары. Это единственное, что я могу себе позволить. Тебе было бы легче в шортах. «Слушай, я смогла убедить себя побегать. Не надо требовать от меня ещё и луну с неба». элиот с удовольствием готов составить мне компанию, но от последнего замечания морщится, потому что не понимает меня. Впрочем, как и почти всегда. Однако он знает, лучше меня не дразнить, иначе я в мгновение ока могу передумать. «У меня приличный вид, точно? Я не похожа на слона?» Эллиот качает головой и улыбается. Нет, солнышко, ты похожа на девушку, которая собралась на пробежку. Давай, пошли. Ещё не слишком жарко, и мы решаем бежать вокруг озера в парке Сен-Пьер. Я всегда любила это место. Зелёное, огромные деревья дают густую тень, и находится всё это великолепие в каких-то двух шагах от нашего дома. Вперёд. Начали. Ещё очень рано, и в парке нет никаких толп. То, что нужно. Мы немного разминаемся и переходим на бег. Ситуация просто эпическая. Я надела плохой бюстгальтер, и моя совсем маленькая грудь второго размера подпрыгивает чуть ли не до самого горла. Это невыносимо, к тому же я просто подыхаю от жары, но всё-таки нахожу в себе силы продержаться хотя бы 10 минут. С пылающими щеками, мокрая, как Чарли Инглс, после колки дров, я останавливаюсь, наклоняюсь вперёд и, держась за бока, тяжело отдуваюсь. Чарли Инглс 1836-1902. Американский крестьянин, пионер, плотник, герой серии книг «Маленький домик в прерии», написанных его дочерью Лорой. Созданный на их основе телесериал очень популярен во Франции. «О, да это совсем неплохо! В следующий раз пробежишь 15 минут, потом 20, и вот и видишь, тебе даже понравится!» Горячо убеждает меня элиот Размечтался. Сам-то свеж, как огурчик. Меня это нервирует. Наверное, он жёг не больше 50 калорий. Бедняга был вынужден бегать со мной в стариковском темпе. «Пить хочешь?» Он протягивает мне фляжку с водой, которую не выпускал из рук во время пробежки и широко улыбается. «Можешь собой гордиться». Не уверена, что захочу это повторить. У меня колени не выдержат. Наоборот, колени скажут тебе спасибо. Погуляем по парку, чтобы отдышаться. ты серьёзно? «Тебе-то это даже не нужно!» Он улыбается одними уголками губ. Его улыбка всегда сводила меня с ума. «Нет, но это предлог, чтобы подольше разглядывать твою футболку!» «Что?» Опускаю глаза. От пота у меня на футболке между грудями образовался мокрый треугольник, сквозь который просвечивает кружево бюстгальтера. «Класс!» элиот подходит вплотную и целует меня в губы. «Вот так!» Киношный поцелуй посреди парка. На нас оборачиваются бегуны, а старички, выгуливающие своих собачек, закатывают глаза к небу. «Смотрите все, это мой парень». «Знаешь, что тебе нужно?» — говорит он мне по дороге домой. «Не знаю, но, думаю, ты мне сейчас расскажешь». «Побольше таких трудностей, как это». «Или побольше визитов к недоумку доктору, который внушает мне, что я в чём-то виновата. Ты это хочешь сказать?» Я ведь не дура и понимаю, что неожиданное желание бегать, хотя я ненавижу бегать, это попытка что-то доказать тому, кто заварил всю эту кашу. Вы толстая, вы потенциальная преступница, где-то убийца. Именно так я восприняла его слова и бессознательно соглашаюсь с ними. Доктор нащупал моё уязвимое место. Это совершенно несправедливо, но как есть. Элиот останавливается посреди тротуара и берёт меня за руки. «Марни, знаешь, почему чувство вины — это зло? Потому что оно мешает нам двигаться вперёд? Угу. Поэтому пошли его подальше и оставь в прошлом. Забудь об этом визите и живи своей жизнью. А рожать ребёнка прямо сейчас мы не обязаны. Согласна? И даже не сейчас, а вообще. Мы ничего не обязаны. На глаза у меня наворачиваются слёзы, потому что он любит меня» потому что он всегда так добр ко мне, потому что он моя главная опора. С первого же дня. Я бросаюсь к нему в объятия и крепко прижимаю его к себе. Спасибо. Естественно, на следующий день у меня ломит всё тело. Я еле переставляю ноги. К чёрту этот спорт с его мучениями. А вот элиот повторил забег. Но на этот раз с приятелем, более соответствующим его уровню. Уже в 10 утра я валюсь на диван, намереваясь намазаться кремом от боли в мышцах и просматриваю свой список запретов, который всегда лежит на тумбочке. И вижу, что элиот напротив строки «Заниматься любовью при свете дня» приклеил стикер с надписью «Никогда не устану тебя убеждать, что твоя задница — самая красивая в мире». Моё негодование длится не больше двух секунд. Обожаю его. Я массирую себе мышцы, морщащиеся от боли, и вдруг в дверь кто-то звонит. На мне всё ещё ночная рубашка, но она достаточно длинная, чтобы в ней можно было открыть дверь. На пороге я с удивлением вижу Фран. Та-дам! Она подносит мне к носу пакет полной свежей выпечки. Проходила мимо твоего дома, а парень, который делает у вас уборку, оставил дверь открытой. Этим я и воспользовалась. Но, может, я не вовремя? Спрашивает она, переводя взгляд на мою рубашку. «Нет-нет, Элиот пошёл на пробежку, а я просто валялась на диване. Входи». Фран входит, на ней пылающе жёлтое платье из муслина. Белокурые волосы, забранные в пучок, и лёгкие прятки вокруг лица довершают её сходство с солнцем. «Не откажусь от кофе. Я с шести утра на ногах проснулась и не смогла больше уснуть». Она проходит в гостиную и сразу замечает мой список. По выражению её лица я понимаю, что он немедленно станет поводом для спора. Но Фран не так предсказуема. Она достаёт из пакета круассаны, забирает у меня из рук чашку с кофе и заводит речь о поездке. Как ты смотришь на то, чтобы устроить себе небольшое приключение? Что думаешь? Небольшое приключение? Всё бросить и рвануть куда-нибудь на машине. Это я поняла, но... С чего вдруг такой вопрос? Виту Фран ликующий. «Потому что эта идея уже пришла мне в голову во время нашего ужина. А когда я увидела твой список», — добавляет она, указывая на листочек на столе, «мне захотелось тут же её реализовать». Меня действительно удивило, что она не набрасывается на мой список. Но идея с приключением оказалась полной неожиданностью. э «Что касается списка, то я знаю только один способ с ним покончить — выполнить его». Я в недоумении хлопаю глазами. «Хочешь помочь мне поставить галочки?» Губы у неё растягиваются в широченной улыбке. «Да, ты, я и полный расслабон». «Всё вот это», — горячо говорит она, помахивая моим списком, «рвёшь на кусочки и выкидываешь из головы. И переходишь из стадии «не подлежит обсуждению» в стадию «пошли вы, буду делать со своей жизнью всё, что захочу». Я широко распахиваю глаза, но не улавливаю её мысль. «Спорим, ты освободишься от своих цепей? Мы с тобой уедем на неделю и каждый день будем делать именно то, что всегда себе запрещали». «Наверное, я сейчас выгляжу, как выброшенный на берег Карп. Это потрясающе. Она так разговаривает со мной, как будто мы дружим уже тысячу лет, хотя на самом деле знакомы не больше месяца. но когда «И куда?» «На опаловый берег». «Завтра, через три дня, на следующей неделе». «Реши, а я подстроюсь». «Не могу поверить». «Зачем тебе это?» «Может, потому что я коуч, моя цель увидеть, как люди раскрывают свой потенциал». Сам Ла-Полис не сумел бы ответить лучше. Жак де Ла-Полис, 1470-1525. Французские аристократы-маршал Франции. Термин «лаполисиада» означает речевую избыточность, утверждение заведомо очевидных фактов, граничащее с абсурдностью. Она хватает круассан и с наслаждением откусывает. «Поверь, подруга, это будет лучшее приключение в твоей жизни!» У меня очередной сеанс психотерапии. Завтра у нас национальный праздник, и много дыма будет не только из-за фейерверков, но и от моих нейронов, которые не выдержат усиленных размышлений. Так что встреча с элен я очень рада. Не уверена, что приму предложение Фран. Боюсь, такой эксперимент мне не по зубам. элен улыбается. Или совсем наоборот. Что вам в себе нравится, Марни, с точки зрения внешности? Отвечайте сразу, не задумываясь. Ну, глаза, волосы, рот. «А я? Как вы оцениваете меня?» Я теряюсь, не зная, что ответить. «Говорите без обиняков. Я слушаю». э Вы очень красивая». элен улыбается. «Однако я сама нахожу в себе целую кучу недостатков. Но, по-моему, нет ничего менее важного, чем считать себя красивой или уродливой». То же самое говорит и Фран Бюйсанье. Марни, главный вопрос не в том, красивая вы или нет, а в том, хотите ли вы себя принимать. Если не получается, есть эстетическая медицина, например, бариатрические операции по снижению веса. Вы наберёте несколько килограммов, которых не хватает, чтобы получить к ним доступ, и врач поможет вам похудеть с помощью анастомоза, резекции желудка или желудочного бандажа. Это будет нелегко, даже рискованно, Вас ждут потрясения и радикальные перемены, но вес вы сбросите. Либо вы примете себя такой, какая вы есть, и будете двигаться в этом направлении. Я молчу. Все эти вопросы я себе уже задавала. Давайте, поезжайте с подругой в путешествие и докажите себе, что можете жить полноценной жизнью, толстая вы или худая. С этого всё и начинается.